Глава двенадцатая. Почти дома. Едва отчалив от берега и проплыв вдоль него с полкилометра на небольшом удалении корабли Ларина, считавшего себя уже в безопасности, неожиданно вновь подверглись нападению. Когда злополучная стоянка осталась позади, они поравнялись с выдававшимся вперед мысом, где рос густой лес, и там вновь показались гетские всадники в блестящих доспехах. Ларин, наблюдавший с кормы за тем, как выстраивается в кельватор его караван, груженный разобранными баллистами, вдруг услышал знакомый свист и едва успел пригнуться, как над головой пролетела стрела. Потом еще одна и еще, а рядом послышались стоны. Стоявшие у борта рядом с адмиралом двое скифов, убитые шальными стрелами, обрушились в воду, вырнив луки. Алёха, сначала слегка присевший от неожиданности, чтобы укрыться за ограждением, увидев смерть своих людей, в ярости встал в полный рост. «Ответить немедленно!» — заорал Леха, увидев, как свалился на палубу сотника и не смей, получив стрелу в плечо. Тотчас вдоль борта выстроились человек двадцать скифов, которые, натянув тетиву, стали выцеливать горцевавших между деревьями гетских всадников. Волна за волной, стрелы стали накрывать их. Вскоре на глазах адмирала несколько человек свалились с коней, пораженные точными выстрелами. Ответный огонь с берега поутих. «Молодцы!» — заорал Лёха, даже подпрыгивая на своем месте от радости, позабыв про ещё не зажившую ногу. — Вали всех, кто осмелится показаться на берегу! Его лучники смогли поразить ещё пятерых, до тех пор, пока корабль не удалился от мыса слишком далеко, и стрелы перестали доставать до берега. Зато его место заняла следовавшая за флагманом Берема, И оставшиеся геты вновь вступили в перестрелку с лучниками скифов, продолжавшими перемещаться по берегу. «Эх, жаль, не могу поставить парочку баллист на палубу. Места маловато», — сокрушался адмирал, призывая в свидетеля таксара. «Вот бы они у меня тогда получили по первое число. Я бы им показал, что такое скифская артиллерия, ни одного дерева на берегу бы не осталось». «А ты, Таксар, и сам бы стариной тряхнул. Помнишь, как мы греков под Херсонесом топили?» «Да, славная была битва», — кивнул Таксар, предаваясь воспоминаниям, Благострелы перестали свистеть. «Я тогда своими руками поджег первую Квинкверему». «Это верно. Достал ты ее тогда», — похвалил его Леха, словно это произошло пару минут назад. «Отличился перед луром. Между тем корабли прошли опасную зону. Перестрелка закончилась. Больше всех пострадала от нее флагманская берема, где имелось несколько убитых и раненых. Держись ближе к центру реки, приказал Ларина Рулевому, направляясь к мачте, где лежал пораженный стрелой и не смей. и добавил, как бы размышляя вслух: мало ли что взбредет гетом в голову. Вдруг еще задумают, «Проводить нас до следующего мыса». Рулевой, почитавший Ларина за главного на корабле после своего капитана, немедленно заложил вираж, направляя Берему в самый центр стремительного течения, которое вновь подхватило корабль и понесло его дальше так быстро, что можно было не пользоваться веслами. «Как ты?» — спросила Лёха, приближаясь к раненому сотнику, вокруг которого колдовал походный лекарь. Тот самый престарелый скиф, что пользовал его рассеченную ногу. Стрела вонзилась, и не смею, прямо в правую лопатку, и тот истекал кровью. Но сжав зубы, подавлял стоны, когда лекарь бередил его рану, промывая и осматривая. И не смей слабо улыбнулся в ответ, даже повел здоровой рукой, мол, все в порядке. «Жить будет?» — спросила Лёха у лекаря. Если вынуть стрелу и зашить будет, успокоил его старик, крепкими пальцами ощупывая плечо, а если нет, то скоро умрет. Делай, что должен, приказал Леха. Он парень крепкий, выдержит, и лекарь, достав свои нехитрые инструменты, приступил к извлечению стрелы. Все время, пока сотника оперировали, Леха простоял на корме, слушая раздававшиеся стоны но разглядывая бурную воду, что закручивалось многочисленными водоворотами на середине реки, а затем увидел, как несколько воинов, положив своего командира на плащ, отнесли его вниз под палубу, где размещалось большинство воинов, временно ставших пехотинцами. Больше в тот день ничего особенного не приключилось. Заночевали они на пустынном острове, который обнаружили близ побережья, но на достаточном удалении, чтобы его нельзя было достичь вброд. Геты больше не беспокоили, а, может быть, территория этого племени была не столь велика. В любом случае, Ларин наутро ожидал увидеть слияние двух русел, после которого до конечного пункта оставалось, судя по рассказам, уже не так далеко. «Завтра должно появиться», — сообщил он Таксару перед тем, как лечь спать. «А там считай, что пришли. И ещё денёк, может, два». Никакой карты он не видел, но отчего-то доверял македонскому переводчику, предрекавшему путешествие в несколько дней длиной. Пока что все его прогнозы, включая гетов, в целом забывались, Хотя плыли они вниз уже достаточно долго, а места слияния все не было. Ларин начал немного переживать, не сбился ли он с пути, но сам же себя успокаивал. Блудить здесь было особо негде. Плыви себе да плыви». Наутро, когда караван вновь выбрался на середину реки, они достигли искомого места. Когда солнце уже прошло зенит, миновали огромную скалу, за которой неожиданно показалось обширное пространство, залитое водой. Здесь желто-зеленые горы раздвигались, а лес словно расступался, давая проход еще одному руслу, которое несло почти вдвое больше воды. «Ну, наконец-то!» — выдохнул адмирал, посмотрев на стоявшего рядом с ним Таксара. А то я уж думал, не промахнулись ли мы. На другой стороне реки, становившейся вдвое шире после слияния двух потоков, на вершине холма, Они заметили город, небольшой, но хорошо укрепленный. Его опоясывала каменная стена с башнями и чистокол, за которым виднились деревянные хибары. Кто здесь живет? поинтересовался Ларину своего помощника. Не знаю, признался таксар, но думаю, что здешние жители еще не подчиняются нашему царю. Враги? деловито поинтересовался адмирал, осматривая гавань который не увидел больших кораблей. Ни Берем, ни Триер, хотя глубина и ширина реки уже позволяли заплывать сюда таким судам. Только рыбацкие лодки, которые во множестве бороздили местные воды. «Не думаю», – проговорил Таксар, тоже разглядывая берег и пирс. «Скорее всего, они не воевали против нас просто потому, что мы еще не дошли до этих мест». «Хорошо», – кивнул Ларин. Тогда можно не опасаться морского нападения. Будем приставать? уточнил Таксар. Нет, решила Леха, поглядывая на городские стены, окруженные со всех сторон лесом. Я не чувствую себя слишком сильным, чтобы завязывать соседские отношения. Вот доберемся до своих, а потом и заглянем сюда с конным войском. Так надежнее. И прищурившись на солнце, добавил: Кроме того,. «Геты, которых Илур не добил, чувствуют себя здесь слишком вольготно и могут дружить с этим городом, так что лучше нам сюда не соваться». Караван, пройдя вдоль дальнего берега, благополучно миновал его. Почти до самого вечера они спокойно плыли по широкой реке. Никто их не преследовал и не атаковал. Да и судоходство в этих местах, несмотря на большие возможности, было крайне вялым. За весь день им встретились лишь несколько рыбацких шалант и два торговца, которых они не стали досматривать, чтобы не терять время. Опасности те не представляли. Да и сама досматриваемая команда на беремах выглядела не очень грозно. Видно, те, кто живет в Верховьях, не хотят пока плавать к нам, объяснял сам себе и Таксару эту ситуацию Ларин, глядя, как далеко позади остаются настоящие горы, а мимо проплывают холмы, становясь все более пологими и предвещая скорую степь по левому борту. А тем, кто хочет плыть вверх, мы тоже перекрыли путь, захватив морской берег и земли Палаксая, поддержал разговор бывалый мореход. Так что вся река в этом течении наша. Ларин решил его пока не разубеждать в том, что касалось нашей реки. Но зачем ему знать, что в дельте снова хозяйничают греки?» — подумал адмирал. «Пусть пока пребывает в счастливом невидении». «Хоть бы спросил, зачем это нам понадобилось катапульты и баллисты тащить обратно, едва дойдя до берегов Адриатики. Что нам, заняться больше нечем». И вдруг, вглядываясь в очередную излучину реки, за которой вот-вот должна была показаться скифская крепость, Он заметил настоящую триеру, рассекавшую волны своим тараном. «Нас, похоже, встречают», — усмехнулся Ларин, — «не могут дождаться. Наверное, Илур уже прибыл в крепость и отправил эту триеру на поиски. Он даже спустился с кормы, прошел по палубе между столпевшимися на ней скифами, смотревшими на пологи и берега, словно ожидая увидеть за холмами передвижение конной армии царя». И оказался на носу. Там он ухватился зарезную балку, изображавшую какое-то кельтское божество. Даже чуть перегнулся через борт и стал пристально вглядываться в приближавшийся корабль. Триера ходка шла навстречу под парусом. Благо, ветер ей был попутный, но чем дольше вглядывался скифский адмирал в совершенные обводы корабля, тем больше его разбирало любопытство. Он знал почти все свои корабли в лицо, кроме тех, конечно, которые Гелесподис мог построить после его отплытия из тиры. Но стиль мастера ему слишком был хорошо знаком, чтобы понять, эту триеру сделали не для скифского флота. Черт меня раздери!» — пробормотал Ларин, разглядев на палубе греческие шлемы с красными плюмажами и панцири пехотинцев, явно выстроившихся вдоль бортов не для парада, да это же греки. Он развернулся назад и, вскинув руки, крикнул так, чтобы его услышали даже на корме. «Приготовиться к бою! Впереди греческая триера!» Скифские войны, уже полагавшие себя на своей земле и в двух шагах от крепости, где их ожидал собственный флот, казалось, не сразу поняли смысл команды. Но ее подхватил Таксар, разглядевший греческие панцири, а после команды Ларина отогнавший последние сомнения. «Разобраться по бортам, приготовить луки и мечи к бою», прогремела над палубой. «Сообщи остальным», приказал Ларин Таксару, оказавшись на корме. «А то они тоже ожидают лишь почетную встречу». Пока скифы готовились к бою, Разбирая свои легкие кавалерийские щиты и мечи, Ларин рассматривал приближавшуюся триеру, прикидывая шансы на успех. Они получились не очень велики, несмотря на то, что численное превосходство было на стороне скифов. Ни одна из речных берем тарана не имела. Не говоря о том, что на заваленной тюками и запруженной бойцами палубе не было и намека на место подметательные машины, а на Триере их было сразу несколько штук. «И откуда же ты тут нарисовалась?» — подумал Лёха, глядя, как прислуга греческих баллист наводит на них метательное орудие. «А может, и нашей крепости уже нет? Или она в руках афинян, прорвавшихся сюда раньше и Лура?» Адмирал поспешил отогнать эти предательские мысли. Сейчас было недогаданий, как моряк, побывавший уже не в одном сражении, Он отчетливо понимал, еще немного и каменные ядры начнут превращать в решето корабль гибила, который никак не мог ответить грекам той же монетой. Нужно было что-то противопоставить этой акуле, случайно нарвавшейся на стаю неповоротливых тюленей. Он также понимал, что единственной надеждой был абордаж, несмотря ни на какие жертвы. Все равно их будет больше» если греческая Триера начнет дырявить их ядрами и пускать на дно одно за другим своим тараном. Уж в этом Ларин не сомневался ни секунды, глядя, как исчезает парус на Триере, и открываются порты, выпуская из себя длинные весла. И если беремы еще могли хоть как-то противостоять этому кораблю, пытаясь вступить в абордажный бой, то небольшим транспортом с лошадьми и солдатами Оставалось только пытаться уходить от столкновения, иначе их ждала верная гибель. Леха точно знал, окажись он на месте капитана Триеры не стал бы сближаться для абордажа. А зачем? Ширина реки позволяла триере маневрировать почти беспрепятственно как вдоль строя, так и между кораблями, чтобы расстрелять из орудий хоть весь караван, и греки наверняка не станут терять своего преимущества. А ведь он так и сделает. Дай сигнал, чтобы сломали строй и рассредоточились по реке. Так вернее кто-нибудь проскочит. Что сделает? Из-за поднявшегося шума переспросил таксар, но ответа от адмирала не дождался. Ответ прозвучал со стороны греков. Два первых ядра, просвистев в вечернем небе, обрушились точнёхонько на Берему. Одно прошило насквозь палубу и прибило кого-то из грибцов, ранив, похоже, еще нескольких человек. Вслед за падением первого ядра из трюма послышались дикие крики, а второе превратило в кашу троих лучников на носу, обрушив небольшой навес. — Сразу в десятку! — сплюнул адмирал. — Эх, мне бы сюда триеру! — Лучники! Отвечать! — Скифы открыли стрельбу по высокому борту Триеры, показавшемуся уже совсем близко. Им даже удалось зацепить нескольких греков, хоть большинство стрел забарабанило по щитам гоплитам, выстроившихся вдоль борта заметательными машинами. Флагману повезло. Греки, выпустив еще пару ядер, стоивших адмиралу жизни нескольких солдат, и верхней части борта прошли мимо. По всей видимости, они решили ударить в самый центр колонны, чтобы затормозить движение кораблей, плывших последними, разделившись разделавшись с ними, догнать тех, кто шел первыми. Наличие тренированных гребцов вполне позволяло это сделать. Но Ларину эта идея не понравилась. Если позволить грекам безнаказанно резвиться на просторах Истра, то они пустят на дно весь его осадный обоз, включая катапульту Архимеда, разбросанную сейчас по трюмам сразу нескольких судов каравана. «Нет уж хрен вам, господа греки!» И Едва Триера разошлась с ним бортами, приказал капитану, махнув рукой. «А ну, ингибил, давай разворачивай свою шаланду, догоняй греков!» Кельтский капитан, как ни странно, понял его без слов и выполнил приказ мгновенно. Если, проходя пороги, он мог рискнуть и не послушать Ларина, там он все же был на своем месте, то теперь ингибил бил печёнкой, чуял, что лучше все делать так, как говорит скифский военачальник. Раздался его окрик, и рулевой заложил резкий поворот. Вёсла одного борта замерли, а другого, напротив, заработали с утроенной силой. И вскоре Берема уже преследовала Триеру, правда, пока на почтительном расстоянии. Греки, увлеченные атакой, этого пока даже не заметили. «Давай быстрей!» — орал на гребцов адмирал. Не выдержав, он даже спустился в трюм. «Шевелись, лентяи! Если не догоним Триеру, я вас всех продам в рабство!» Неизвестно, поняли его свободные кельты, что служили гребцами своей общине или нет, но корабль полетел быстрее. Когда Ларин вновь выбрался на палубу, едва не провалившись в пролом, оставшийся после попадания ядра, он увидел, как баллисты обстреляли второй корабль каравана, абсолютно безнаказанно уничтожив не меньше дюжины его солдат. «Ах вы суки!» — взбеленился Ларин от собственного бессилия. «Ну, доберусь я до вас. Мало не покажется». Между тем триеры просто летевшая по волнам, Еще дальше оторвалась от преследования, перенеся огонь своих орудий на третью берему. Четвертое и шедшие за ней грузовики, к счастью, уже начали исполнять команду адмирала, сломав строй и рассредоточившись, так что перед греками был виден целый ряд кораблей бесстрашно двигавшихся прямо на них. По замыслу адмирала так грекам было труднее попасть в многочисленные движущиеся мишени. Стрелять по целям, что шли друг за другом, было гораздо удобнее. А так у части кораблей, беззащитных перед убойной артиллерии греков, появлялся хотя бы призрачный шанс проскочить. «Разворачивай!» — замахал руками Ларин, когда они поравнялись с изувеченным, но не потерявшим ход вторым кораблем каравана. «За мной пойдешь!» — на абордаж! Обалдевший от увиденного... Капитан второй беремы не сразу понял, что от него требуется. Но когда Ларин спустя пять минут обернулся, то увидел, как вторая берема пристраивается за ним. «Нам бы только догнать эту сволочь!» кипятился Лёха, пристально вглядываясь в маневры греческой триеры, сжимая рукоять меча. «А уж там я покажу этим хваленым гоплитам, как надо ходить в рукопашную!» Обстреляв третий корабль, Греки, наконец, наметили себе жертву для таранного удара. Резко развернув хищный нос, Триера устремилась к последней береме каравана. А третья, на которой везли большую часть катапульта Архимеда, пострадала пока больше других. Пристрелявшись, греческие артиллеристы смогли положить все ядра очень кучно, почти у самой воды. И теперь корабль сильно коренился на левый борт едва ли не черпая воду носом. Попади он на хорошую волну, мог запросто перевернуться, но скифские лучники, переходя на другой борт, несмотря на крен, продолжали обстреливать греков, посылая стрелы в догон. На глазах у Ларина несколько гоплитов с кормы рухнули за борт, пораженные метко пущенными стрелами. «Вот так вот», — обрадовался Леха, увидев смерть гоплитов, — Попадитесь вы мне, и баллисты не спасут. Но, миновав изувеченную берему, он не стал тянуть ее за собой. Это был уже не корабль, а плавучая мишень. Разглядев на борту Уркуна, который тоже заметил его, Ларин понятным жестом приказал ему вести корабль к берегу. Им теперь главное катапульту не утопить, пронеслось в мозгу адмирала, когда он вновь посмотрел вперед. Обой мы как-нибудь и сами закончим. Капитан последней беремы, осознав, какая опасность ему грозит, попытался уйти от столкновения. Его судно развило небывалую скорость и пыталось еще маневрировать, уходя зигзагами в сторону недалекого берега. Но все было тщетно. Заложив лихой поворот, греческая триера сходу протаранила и без того низкий борт корабля с треском проломив обшивку в районе кормы. Берема вздрогнула всем корпусом, но не опрокинулась, хотя добрые десяток находившихся на палубе скифов полетели в воду, перекувыркнувшись через голову. Те же, кто удержался на ногах, ни на секунду не прекращали обстрел греческой палубы, нависшей теперь над самым бортом беремы. Леха видел, как оттуда перебросили сходни, и по ним посыпались вниз греческие пехотинцы конечно корабль был обречен греков было больше они несли на себе тяжелое вооружение и умели отлично сражаться пешими в тесном пространстве палубы но и скифы не собирались сдаваться без боя кроме луков почти бесполезных в ближнем бою леха с удивлением рассмотрел нескольких скифов вооруженных копьями из арсенала всадников Насадив на них передних гоплитов, они выхватили мечи и пропали в образовавшейся свалке. Расстояние между флагманской беремой и остановившейся после столкновения триеры и греков стремительно сокращалось. «Быстрее!» — орал на капитана и гребцов Ларин, видя, как греки медленно, но верно одолевают его бойцов. «Мы должны успеть, пока они не расцепились. Заходи с другого борта. Готовь крючья!» В полусхватке их заметили слишком поздно. Берема-адмирала подобралась с кормы к грекам, и скифы даже успели забросить несколько крюков, имевшихся на корабле ингибила, привязав свое судно к борту Триеры, пока греки осознали, что сами атакованы неприятелем. В последний момент десяток гоплитов выстроились вдоль борта с мечами, но было поздно. Скифы быстро свалили половину из луков и полезли вверх, карабкаясь по деревянному борту. «За мной, бойцы!» — орал адмирал, первым взбираясь по веревке на палубу, где ему сразу пришлось схлестнуться с греческим гоплитом, вставшим на пути. Схватившись за ограждение свободной рукой, он заметил за ним лишь одну шеренгу греческих солдат, за которыми виднелись спины тех, кто рвался на протараненную берему. Подтянувшись, чтобы перевалиться на палубу, Ларин едва не лишился головы. Меч гоплита просвистел в двух сантиметрах от его шеи, когда грек попытался рубящим ударом отделить голову от тела адмирала, так удобно подставлявшегося под меч. Но Ларин все же увернулся от клинка, вырубившего щепку из ограждения, Перевалился через него, рухнув под ноги гоплиту, и всадил тому свой меч в подбрюшье. Несмотря на кожаные ламбрикены, клинок добрался до плоти. Грек охнул и, согнувшись, упал на колени. Его щит с грохотом отлетел в сторону. Меч уткнулся в палубу, на которую стекала алым ручейком кровь, а голова в шлеме склонилась перед Ларином. Леха уже вскинул руки, чтобы ответить гоплиту той же монетой, которой едва не расплатился сам, отрубить голову. Но на него уже летел другой солдат. «Хватит с него!» — решил Ларин, отпрыгивая в сторону и перемещаясь под ударами гоплита ближе к мачте, где шла настоящая свалка. И так уже почти на небесах. «Пробиться на атакованную берему!» — крикнул он, появившимся рядом с кифом которые размахивали мечами, наседая на гоплитов. «Быстрее!» Они видели, что там дело совсем худо. Греки уже вырубили почти подчистую половину оборонявшихся, и лишь вмешательство Ларина и его команды могло спасти ситуацию хоть отчасти. Многие из его бойцов атаковавших во втором эшелоне, захватили с собой луки, и теперь задние ряды скифов пускали стрелы во все стороны, почти в упор убивая гоплитов, число которых стремительно сокращалось. И все же им противостояли опытные бойцы, обученные биться в тесном пространстве палубы. Если здесь у носа триеры скифы положили уже почти половину греческих морпехов, то на корме ситуация была иной. Там гоблиты, перестроившись, сомкнули щиты и упорно отбивали атаки скифов, не все из которых бились, имея даже щиты. Потери росли. И тут Ларин, отразивший очередной удар своего противника и лишивший его щита ответным, заметил, что между Триерой и протараненной скифской беремой, охваченными жестоким боем, вклинилась еще одна берема. Та, что шла за ним следом, в пылу погони она поотстала, и адмирал даже забыл про нее. А вот теперь она появилась вовремя, но набрав хороший ход, не смогла быстро зацепиться крюками за борт греческого судна и в результате ударилась в самый ее нос, туда, где Таран вошел в борт атакованного корабля. От столкновения все корабли содрогнулись и расцепились. Течение медленно оттащило Триеру в сторону от жертвы, и Ларин, поразив наконец своего поединщика, вдруг услышал грохот. Это сходни, соединявшие корабли, обрушились на палубу подоспевшей Беремы вместе со сражавшимися на ней солдатами. Капитан Скифов крикнул что-то зычное, и крюки намертво привязали Триеру к ее борту. «Теперь греки были зажаты сразу с двух сторон», И превратились из хищника в затравленную дичь. Но «Ну, теперь пойдет дело, обрадовался адмирал и бросился в новую атаку на корму, где еще оставалось человек двадцать гаплитов вместе с капитаном. Выбросить этих вояк за борт! Это наша река. Спустя пятнадцать минут все было кончено. Скифы вырезали всех греков, находившихся на триере, полностью захватив корабль. Не тронули только гребцов и нескольких офицеров, взятых в плен. С ними Ларин захотел потолковать чуть позже. А теперь, вернув меч в ножны, он с гордостью расхаживал по длинной палубе, усеянной вражескими трупами, и осматривал доставшийся ему корабль. Хозяйство было что надо. «С таким подарком можно и в крепости идти», — заметил довольный адмирал, сопровождавшего его таксару. «Есть чем похвалиться даже перед Луром. Это тебе не кельтские лодочники, на которых даже баллисту толком не поставить». Сказав это, Ларин посмотрел на отстыковавшийся после столкновения корабль с пробоиной возле кормы, который, завалившись на один борт, пытался добраться до недалекого берега. Чуть впереди еще одна потрепанная берема с сильным креном шла в том же направлении. Победа над греческими моряками досталась скифам непросто. «Как думаешь, доберутся?» — спросил он у Таксара. И, не дожидаясь ответа, добавил. «Скажи капитану второго корабля, чтобы проводил до берега. Мало ли что. Залежем раны, осмотримся и потом двинемся дальше. Других греков вроде не видно, а до крепости уже должно быть недалеко».